Эпилог Три месяца спустя. Я украдкой посмотрела на сестру и не смогла сдержать улыбку. Как же ей идет белый цвет! Из нее вышла прекраснейшая невеста, нежная, восхитительная, воздушная. Я просто не могла не восхищаться ее красотой. Прокручивала в голове сегодняшний день, и мое сердце наполнялось ликованием. И я не знала. за кого в первую очередь радовалась, за себя или за нее? Хотя нет, знала. За нас в целом. Мы наконец-то обрели полноценное счастье. Я с улыбкой поправила и свое белоснежное платье. По сравнению с Ириным, оно, конечно, было простеньким, но я категорически не хотела пышное. Для меня это мероприятие скорее формальность. Мы с Антоном уже и так два месяца живем вместе. И никакой штамп в паспорте не повлияет на наши отношения. А для Иры это впервые. Поэтому пусть она будет сегодня королевой бала. Ну что, сестричка, теперь мы обе замужем. Со счастливым вздохом произнесла сестра. И не только замужем. Улыбнулась я, бережно погладив ее слегка выпирающий животик. Готова? Готова. Утвердительно кивнула та, и мы лукаво посмотрели на своих мужей, которые общались между собой, ничего не подозревая. Сегодня самый прекрасный день для нашего сюрприза. С улицы февральский мороз стучится в окна, а в помещении тепло и уютно. И главное, самые близкие рядом. Все же отличной идея было сыграть двойную свадьбу. Когда бы мы еще вот так вместе собрались? Тем более. Скоро станет совершенно не до этого. С нежностью положила ладонь и на свой чуть заметный живот, и кивком сделала знак Ирине, а та, в свою очередь, махнула ведущей. И в зал торжественно вошли две девочки в наряде ангелочков с огромными черными шарами в руках, на которых были изображены знаки вопроса «голубой» и «розовый». Малышки остановились напротив Антона и Андрея, и опустили перед ними парящие в воздухе шарики. Я не смогла сдержать смех, глядя на удивленные лица мужчин. Их нужно было видеть. Нарушая затянувшееся молчание, ведущая весело пояснила. – А это – сюрпризы от наших прекрасных невест. Мы с Ириной заняли места рядом со своими мужьями и вручили им перья с иголками. Антон продолжал непонимающе смотреть на меня. видимо, все еще пребывая в глубоком шоке. Да и Андрей не сильно отставал от него. Отвисшую челюсть ему на место вернула Ирина. Зато Илюша откуда-то знал, что нужно делать. Забрался к отцу на руки и, выпросив у него перо, нацелился им на шар. «Раз, два, три!» – прозвучал громкий голос, и раздались оглушительные хлопки. В воздухе поднялось облако из голубых и розовых конфетти. «Ура!» – завизжал Илюшка. «У меня будет сестренка!» Рядом воскликнул радостно Андрей. «Юху! Сын!» И только мой муж стоял в ступоре, глядя на меня. Его лицо было непривычно бледным, глаза сверкали, а по щеке скатилась одинокая слеза. Он не спеша поцеловал сына и поставил на ноги. шагнул ко мне, протянул дрожащие руки и осторожно обнял, прошептав. — Спасибо. Я бесконечно люблю тебя. И это было для меня самой прекрасной реакцией. Я понимала его эмоции как никто. Когда три месяца назад я неожиданно узнала о беременности и сообщила ему, он едва не рухнул в обморок от шока, а потом еще часа три благодарил меня со слезами на глазах. снова и снова признаваясь в любви. Еще тогда Антон намекнул, что мечтает о дочке, похожей на меня. И теперь его мечта сбылась – у нас будет дочь. Но я, к сожалению, уже знала об этом, поэтому и восприняла сейчас новость спокойно, а узнала совершенно случайно. Неделю назад у меня немного подтягивало живот, и я решила перестраховаться, сходив на УЗИ. Со второй беременностью я вообще стала какая-то мнительная. И врач как бы между делом сообщил мне. С вашей девочкой все прекрасно. Ровно 15 недель. Признаться, я была ошеломлена. Даже на мгновение лишилась дара речи. Я не собиралась так рано узнавать пол. Думала, на плановом УЗИ в пять месяцев узнаем вместе с Антоном и Илюшей. Сын, кстати, с самого начала с уверенностью заявил, что у него будет сестра. Но моим планам не суждено было сбыться. Я была рада и в то же время огорчена. Первой мыслью, конечно же, было сообщить любимому. Но в этот момент мне позвонила сестра и, услышав новость, предложила устроить вот такой сюрприз на свадьбе. Она тоже сходила и узнала пол. Срок у нас был одинаковый. Мой день рождения не прошел без следа. Правда, ей написали на листочке и сама она не была в курсе. А я всю неделю сходила с ума, несколько раз чуть не проболталась. Это не то, что я могла держать в себе. Радостная новость так и рвалась наружу. Но сейчас, видя реакцию мужа, понимаю, что все сделала правильно. Это поистине один из прекраснейших дней в моей жизни, и я знаю, что дальше будет только лучше. Потому что мы будем с трепетом ожидать рождения нашей дочки. Будем вместе заботиться о нашем сыночке и любить друг друга долго и счастливо.